Урок 14. Предложение. На прошлых уроках мы прошли слоги и слова, а теперь переходим к предложению. Предложение это законченная мысль, состоящая из нескольких слов. Я пойду в школу. Я хочу учиться. Это всё предложение. В конце предложения ставится точка. Чтобы можно было отделить одно предложение от другого, а следующее за этим предложение начинается с так называемой большой буквы. Завтра 1 сентября. Точка. С большой буквы. Я пойду в школу. Точка. В конце предложения может быть не только точка. В зависимости от того, с каким выражением произносится предложение, В конце может ставиться точка, восклицательный или вопросительный знак. Все эти знаки называются знаками препинания. Если тот, кто произносит предложение, что-то спрашивает, ставится вопросительный знак. Например, Где мои очки? Вопросительный знак. Когда же пойдёт дождь? Вопросительный знак. А если говорящий что-то восклицает, возмущается или радуется, ставится восклицательный знак. Какая красивая кошечка! Восклицательный знак. Я очень люблю пирожные! Восклицательный знак. А теперь скажи, какие знаки препинания ты поставишь в этих предложениях? Куда спрятался котёнок? Как здорово кататься на карусели. У меня есть синий пенал. Ваня пошёл в школу. Где я могу купить молоко? Смотри, какая большая собака. Что сегодня на обед? Не ходите по газону. Я сегодня рано встал.